Дзинского Вана и принять власть. А сам в одежде гуна спустился вниз и преклонив колено, выслушал указ нового государя, согласно которому ему был пожалован титул Чэньлуского Вана и определено место жительства в городе Дзинюнчэне. Цао Хуань со слезами поблагодарился Сэма Яня за и удалился. Захватив трон Вэйской династии, Цимаянь назвал свое государство Великим Царством Цзинь, а первый период правления – Великим Началом. Великое начало эра правления была провозглашена в конце 265 года. Так окончило свое существование царство Вэй цеаянь созвал на совет сановников чтобы обсудить план похода против царства у поистине ворота и стены хань не успели обшать а уж земли царства у топчет вражеская рать о том как было завоёвано царство у повествует следующая глава глава 120 старый полководец янху называет имя полководца ду юя с покорением суньхао оканчивают свое существование три царства когда сунью государь царства у узнал что сыма янь вступил на престол и собирается идти на него войной он заболел и вскоре умер его наследник сунь вань не обладал никакими талантами, и сановники решили возвести на престол Суньхао, сына Суньхэ и внука великого императора Суньцуаня. Однако Суньхао не оправдал возложенных на него надежд. Злой и жестокий, он к тому же предавался разврату и пьянству. Большое влияние при дворе приобрел в Евнух хунь Сановники пуян Пуянсин и джан Джанбу Пытались образумить государя, но он разгневался и казнил их. В это время Суньхао жил в Учане, и население округа Янчжоу страдало от повинностей, которые вводил жестокий правитель. По его приказу ему доставляли запасы водным путем, что тяжким бременем легло на плечи народа. Суньхао проматывал богатства не только свои, но и государственные – Все это вызывало недовольство и простых людей, и сановников. Сановник Лукай подал государю доклад о бедственном положении в стране, но государь оставил доклад без внимания. Как-то Суньхао обратился к прорицателю и попросил его погадать, удастся ли царству У овладеть Поднебесной. Прорицатель сказал, «Гадание предвещает вам счастье». Год гэн приходится на черный цвет, а это значит, что вы вступите в ло -Ян. В Китае с глубокой древности летоисчисление велось по 60-летним циклам, каждый год которого обозначался сочетанием из двух так называемых циклических знаков. Год гэн в конце периода Троицарствия – 280-й год по современному календарю. Сунь Хао обрадовался и обратился к сановнику Хуахэ с такими словами. «Почивший государь приказал строить вдоль реки Янзы укрепленные лагеря, но мне эти лагеря не нужны, мое войско и флот поднимутся вверх по реке Хэньшуй и отомстят за государя царства Шу». «Заставить сейчас народ воевать все равно, что идти гасить огонь с вязанкой хвороста за спиной. Можно и самому сгореть». «Подумайте об этом, государь», — ответил Хуахаэ. Цуньхао разгневался и прогнал Хуахаэ. Спустя некоторое время он повелел полководцу, покорителю Востока, Лу Кану, готовиться к нападению на сан -Ян. Лазутчики донесли об этом в Луян, дзинскому государю Сэмаяню, и он отправил гонца в Сянъян с повелением военачальнику Янху держать войска в боевой готовности. И жители Сянъяна, и воины любили Янху. Многие военачальники царства У ему покорились.